Во дворе пронзительно визжали цикады. Мачеха говорила, не отрываясь от шитья, не поднимая глаз от пялец, на которых чеканила символические узоры, плела белые лабиринты. Она рассказывала. В тот вечер все мы сели за стол. Все, кроме него, потому что с тех пор, как он в последний раз пришел из парикмахерской, он перестал ужинать, и Мэмэ начала подавать. На ней лица не было. — Что с тобой, Мэмэ? — спросила я. — Да нет, сударыня, ничего. Но мы знали, что ей нехорошо. Она пошатывалась возле лампы, и вид у нее был больной. — Господи, Мэмэ, да ты нездорова! — сказала я. В столовой она еще кое-как держалась. Но когда отправилась с подносом на кухню, твой отец, наблюдавший за ней все время, сказал, — Если плохо себя чувствуете, падите и лягте. Она уносила поднос, повернувшись к нам спиной. и не отвечала. Потом мы услыхали грохот бьющейся посуды. Мэмме стояла на галерее, цепляясь ногтями за стенку. И твой отец пошёл к нему просить, чтобы он помог мэмме. За 8 лет, что он жил в нашем доме, рассказывала Матчиха, мы ни разу не обращались к его услугам по серьёзному поводу. Мы отвели мэмме к ней в комнату, растёрли спиртом и стали ждать отца. Но мы не дождались их Изабель. Он отказался помочь Мэме, хотя человек, который 8 лет кормил его, давал ему кров и чистое бельё, лично явился просить его об этом. Всякий раз, когда я это вспоминаю, я думаю, что Господь послал нам его в наказание. Что вся эта трава, которой мы кормили его 8 лет, забота и уход доказывают, что Бог пожелал дать нам урок осмотрительности и недоверия к людям. Словно мы взяли да выкинулись с винним 8 лет гостеприимства, с трипней и стирки. Мэме -мэ умирала. По крайней мере, мы так думали, а он сидел в своём логове, отказываясь выполнить долг не милосердия, а приличия, благодарности, простого внимания к своим покровителям. Твой отец вернулся только в полночь, рассказывала Матчиха. Он небрежно сказал: Растирайте её спиртом, но слабительно не давайте. У меня было такое чувство, как будто тон ударил меня по лицу. Наши растирания уже пошли Мэмме на пользу. В гневе я воскликнула: вот именно спиртом мы растёрли её, и ей лучше. Чтобы догадаться сделать это, не обязательно 8 лет жить на чужой счёт. А твой отец, тогда ещё снисходительно, с примирительным своим неразумием ответил: Ничего серьезного? Ты потом поймешь? Как будто тот был ясновидец. Мачеха, судя по ее возбужденному голосу, судя по горячности ее слов, заново пережила события той далекой ночи, когда доктор отказался помочь Мэмэ. Розмарин весь налился жаром от ослепительного сентябрьского света, от усыпляющего треска цикад, от тяжелого дыхания мужчин и снимавших с петель дверь в доме по соседству